Когда я вернулся на базу ассоциации темных рыцарей, моей с е с т р ы там уже не было. Наверное, она тоже захотела прогуляться. Раз уж сегодня заняться мне было нечем, я решил подняться в наш номер и немного поспать. Когда я проснулся, город беззакония превратился в настоящий ад. Стоп, какого? Сейчас уже должно быть утро, но снаружи все еще темно. В небе висит а л а я луна, а по улицам бегают бешеные упыри. Это и есть буйство. Так р а с э, о т к а Мэри сказала что-то о приближении буйства. И судя по суете вокруг, на базе уже начали собираться темные рыцари для решения этой проблемы. База буквально стоит на ушах. И как я раньше не проснулся? По крайней мере, судя по кипишу, буйство как раз в самом разгаре. Так что я не успел пропустить самое интересное. Немного подумав, я незаметно выскользнул из базы, переоделся в свой костюм владыки и забрался на крышу высокого здания. Ах, наконец-то пришло время. Вот она, как раз то, что надо. Как же долго я ждал этого! Я загадочно улыбнулся, глядя, как гора тупает в хаосе. Полы моего черного пальто разрывались по ночному ветру. Значит, ключевыми словами этой главы станут "Алая луна", "Буйство" и к о р о л е в а крови". Ах да, я чуть не забыл про ту дамочку, древнейшую охотницу на вампиров. Что-то подсказывает мне, что мы с ней еще встретимся в этой истории. Это будет трудно, но мне стоит составить план действий, чтобы выжить из этой заварушки максимум веселья. Логично будет предположить, что конечной целью должна стать победа над королевой крови. В таком случае, как ни посмотри, но лучшей стратегией для меня остается штурм и ограбление Алы Башни, так что я смогу сбить и двух птичек одним камнем. И уже проникнув в логово врага, я смогу ориентироваться по ситуации. Минуточку. И как я мог забыть? Клэр до сих пор не вернулась. А я на крепкий орешек. Держу пари, она не пропадет. Черт, если подумать, есть приличный шанс, что Клэр штурмует Алую башню прямо сейчас. Что касается меня, то все знают, что подобные миссии нужно начинать с охоты на упырей.